«Шестое. Скажу только одно слово. Браво. Издеваешься, да?» «Нет, Камиль», — заверил Легуин. «Я ведь не поверил твоей истории. Ладно, признаю, но, но сначала, Камиль, одна вещь». «Давай», — ответил Камиль, свободной рукой нажимая клавишу, чтобы подключиться к электронной почте. «Успокой меня и скажи, что я ошибаюсь. Ты не отправлял запросы в Европейский банк данных, ссылаясь на разрешение, выданное судьей Дэшам?» Камиль прикусил губу. «Я все оформлю». «Камиль!» — перебил его Легуэну усталым голосом. «Нам что, и так дерьма не хватает? Она мне только что звонила в ярости». История с телевидением в первый же день. На завтра твоя персональная реклама в газете, а теперь это все одно к одному. Я ничем не могу тебе помочь, Камиль. Тут я ничего не могу поделать. Я разберусь с ней сам. Объясню. Судя по тону, которым она со мной разговаривала, тебе придется туго. В любом случае, за все твои выкрутасы она считает ответственным меня. Кризисное собрание завтра утром у нее, как можно раньше. И, поскольку Камиль не отвечал, «Камиль, ты меня слышал? Как можно раньше? Камиль, ау!» «Я получила ваш факс, майор Верховен». Камиль сразу отметил сухой, резкий тон судьи Дешам. В другое время он бы приготовился склонить шею. На этот раз он только обошел вокруг стола, Принтер слишком далеко, чтобы он мог достать листок, который только что из него выполз. Я сейчас прошла текст, который вы мне направили. Похоже, ваша гипотеза подтвердилась. Я должна буду встретиться с прокурором, как вы сами понимаете, и, по правде говоря, это не единственное, о чем мне хотелось бы с ним переговорить. Да, понимаю, мне только что звонил дивизионный комиссар. — Послушайте, господин судья, мадам судья, с вашего позволения, — оборвала она. — Извините, у меня проблемы со стилем. — И уж точно со стилем административным. — Я только что получила подтверждение того факта, что вы сослались на мое разрешение, чтобы объявить розыск на европейском уровне. Вы не можете не знать, что это нарушение. — Грубое. — Серьезное, майор. И мне это не нравится. Послушайте, мадам судья, я все оформлю. О чем вы, майор? Это я должна оформить в установленном порядке. Это я имею право давать вам разрешение. Вы, кажется, об этом забыли. Я ничего не забываю. Но послушайте, мадам судья, даже если я не прав с административной точки зрения, я прав с технической. И думаю, даже что с вашей стороны было бы весьма предусмотрительно немедленно приступить к оформлению. На другом конце трубки повисло угрожающее молчание. «Майор Верховен», — проговорила она наконец, «думаю, мне придется просить прокурора отстранить вас от данного дела». «Это в вашей власти. Когда будете просить его отстранить меня», — добавил Камиль, перечитывая листок, который держал в руке. — Сообщите ему также, что у нас на руках третье преступление. — Простите? — На ваш европейский запрос только что ответил следователь. Ему потребовалась секунда, чтобы найти имя отправителя на верхней строчке мейла. — Тимоти Галлахер из уголовной полиции Глазго. У них нераскрытое преступление, совершенное 10 июля 2001 года, молодая девушка. На ней был обнаружен тот же фальшивый отпечаток пальца, который мы им переслали. Если желаете знать мое мнение, мой преемник должен позвонить им как можно скорее. Повесив трубку, он вернулся к своему списку. «Трамбле» равно черная далее» равно Эл.рой Курбивуа, равно американский психопат, равно Элис. И добавил глазго равно вопрос равно два вопроса.